Глава шестая. Круг моих знакомых расширяется. Так провел я почти месяц, как вдруг человек с деревянной ногой начал ковылять вокруг с ведром воды и шваброй. Я из этого заключил, что делаются приготовления к приему мистера Крикля и учеников. И действительно, вскоре мистер Мель сказал мне, что сегодня вечером приезжает директор. После вечернего чая я услыхал, что он уже прибыл. Незадолго до того, как мне надо было ложиться спать, мистер криколь прислал за мной человека с деревянной ногой. Та часть дома, которую занимал мистер криколь была несравненно комфортабельнее нашего школьного помещения. У него также был уютный садик, который еще больше выигрывал от сравнения с нашей площадкой для игр, этой настоящей пустыней в миниатюре, где, мне казалось, одни верблюды могли чувствовать себя как дома. Когда меня вели к мистеру Криклю, я был в таком замешательстве, что почти не обратил внимания на миссис Крикль и мисс Крикль. Обе они сидели тут же в гостиной. Никого и ничего не видел я, кроме самого мистера Крикля. Толстый этот джентльмен... Золотой цепочкой и массою брелоков на животе восседал в кресле у стола, на котором стояли бутылка и стакан. — Итак, — проговорил мистер криколь увидев меня, — это и есть тот юный джентльмен, которому надо подпилить зубки. Поверните-ка его ко мне спиной. Человек с деревянной ногой сейчас же повернул меня так, чтобы был виден мой плакат. Дав директору налюбоваться им, он снова поставил меня к нему лицом, а сам стал подле него. Лицо у мистера Крикля было багровое, глаза крошечные, глубоко сидящие, нос маленький, подбородок широкий, на лбу выдавались толстые вены, на макушке виднелась лысина. А с шли пряди редких лоснящихся волос, начинавших сидеть. Они сходились на лбу. Но всего более поразило меня в мистере Крикли то, что он был почти без голоса и мог говорить только шепотом. Напряжение, с которым он говорил, и сознание своего бессилия делали еще злее его и без того злое лицо и заставляли жилы на его лбу еще больше надуваться, — ну обратился мистер криколь к человеку с деревянной ногой что же вы о нем скажете пока он ни в чем не замечен ответил тот видно подходящего случая не было мне тут показалось что мистер криколь был разочарован, но зато миссис и мисс криколь тощие молчаливые особы на которые я впервые взглянул видимо не были разочарованы Подойдите-ка поближе, сэр, прошептал мистер Криколь, поманив меня. Подойдите-ка поближе, сэр, повторил человек с деревянной ногой, делая тот же жест. Я имею счастье знать вашего отчима, стал шептать мистер Криколь, беря меня за ухо. Достойнейший человек с сильным характером. Мы хорошо знаем друг друга. А вот вы, «Знаете ли вы меня?» И при этом он страшно больно, со свирепой шутливостью, стиснул мне ухо. «Пока еще не знаю, сэр», — пробормотал я, стараясь вырвать ухо из его пальцев. «Пока еще нет?» «А?» — повторил мистер Крикль. «Ну, скоро узнаете. М да. Скоро узнаете. М да». — повторил человек с деревянной ногой. Впоследствии я узнал, что он со своим громовым голосом всегда служил посредником между директором и учениками. Я был ужасно перепуган и, заикаясь, пролепетал, что надеюсь скоро узнать его, если это ему будет угодно, а ухо мое так и пылало, до того он натискал его. — Я сейчас вам скажу, кто я такой прошептал мистер криколь выпуская, наконец, мое ухо, и напоследок так ущипнув его, что у меня на глазах невольно выступили слезы. — Я татарин. — Татарин! — повторил человек с деревянной ногой. — Если я говорю, хочу это сделать, так уж сделаю, — продолжал мистер криколь И если я говорю, чтобы то или иное было сделано так оно уж будет сделано. — Если я говорю, чтобы то или иное было сделано, так оно уж будет сделано, как эхо опять повторил человек с деревянной ногой. — Я человек с решительным характером. Вот я какой! — снова зашептал мистер Крикль. — Человек? Долго! Восстань против меня моя собственная плоть и кровь, Он при этом бросил взгляд на миссис криколь Я и от нее отрекусь. — А, кстати, что, этот малый не появлялся ли снова здесь? — обратился он к человеку с деревянной ногой. — Нет, — ответил тот. — Нет. И хорошо сделал. Он меня знает. Пусть держатся подальше. Говорю, пусть держатся подальше. — зашептал мистер Крикль, ударяя рукой по столу и снова пристально глядя на миссис Крикль. — Ибо он хорошо знает меня. Теперь, думаю, вы начинаете узнавать меня, юный мой друг. Можете уходить? Уберите его. Я очень был рад тому, что меня выпроваживали, ибо миссис и мисс Крикль... Уже начали утирать себе глаза, и мне за них было не менее тяжело, чем за себя. Но я должен же был попросить об одной вещи, такой важной для меня, и тут, сам не понимаю, как, я собрался с духом и выпалил. — Пожалуйста, сэр! — А? — Что? — зашептал мистер Крикль и при этом так посмотрел на меня. Словно хотел своим взглядом, как молнией, испепелить меня. — Пожалуйста, сэр, — опять начал я, заикаясь, — позвольте. Я, право, очень сожалею о том, что сделал, чтобы сняли с меня это написанное, прежде чем вернутся мальчики. Действительно ли уж тут мистер криколь вышел из себя? Или сделал он это, чтобы устрашить меня? — Только он так стремительно вскочил с кресла и бросился ко мне, что, не дожидаясь человека с деревянной ногой, я пустился улепетывать со всех ног и остановился только в своем дортуаре. Здесь, убедивший, что за мной никто не гонится, я разделся и лег в постель. Время было уже спать. Но после этого еще часа два, дрожа от страха, я не в силах был заснуть. На следующее утро возвратился и мистер Шарп. Он был старший учитель, и мистер Мель состоял у него помощником. Мистер Мель ел с учениками, а мистер Шарп обедал и ужинал за столом мистера Крикля. Он прихрамывал и был, как мне казалось, слабого здоровья. Нос у него был большущий, и он имел привычку склонять голову как-то набок, словно она была слишком тяжела для него. Волосы у него были очень мягкие и волнистые, но первый же приехавший мальчик сообщил мне, что это парик, да при том еще подержанный, и что мистер Шарп каждую субботу после обеда ходит к парикмахеру завивать его. Ученик, сообщивший мне все это, был никто иной, как Томми Треддельс, он вернулся первым из мальчиков. Представляясь мне, он сказал, что имя его я могу найти с правой стороны ворот, как раз над засовом. — Вы Треддельс? — спросил я. — Он самый, — ответил он и тут же потребовал, чтобы я все рассказал ему о себе и о своей семье. То, что именно Треддельс вернулся первым, было для меня большим счастьем. Мой плакат так забавлял Томми, что это положительно выручило меня из беды. Мне не нужно было его скрывать. Каждому из появлявшихся учеников, и малому, и большому, он тотчас же показывал его, говоря, «А ну-ка, посмотрите, вот так потеха!» По счастью, большинство мальчиков возвращались из дома в подавленном настроении и не были так буйны, как я опасался. Правда, некоторые из них устраивали вокруг меня, словно индейцы, дикую пляску. Правда, что большая часть учеников не могла удержаться от того, чтобы не подразнить меня, обращаясь со мной так, как будто я на самом деле был собакой. Они гладили меня, как бы задабривая, чтобы я не укусил их, приговаривая «куш, сэр», и звали меня собачьей кличкой «таузер». Конечно, все это немало смущало меня и стоило мне многих слез, но, в общем дело обошлось гораздо лучше чем я предполагал все таки до приезда учеников стирфорта товарищи как бы еще не считали меня окончательно принятым в их среду этот стирфорд пользовался репутацией великого ученого был очень красив с собой и по крайней мере лет на шесть старше меня меня привели к нему словно к какому то важному должностному лицу Под навесом на площадке для игр он подробно расспросил меня обо всем, касающемся моего наказания, и соизволил изречь, что все это довольно-таки постыдно, слова, за которые я ему вечно благодарен. Разобрав таким образом мое дело и отойдя со мной в сторону, он спросил меня, — Сколько у вас денег, Копперфильд? Я ответил, что у меня семь шиллингов. — Лучше дайте их мне на хранение, — сказал он. — Конечно, если хотите, а если не хотите, можете и не давать. Я сейчас же поспешил воспользоваться его дружеским предложением и, открыв кошелек пиготи, все, что в нем было, высыпал ему в руку. — Быть может, сейчас вы желаете что-нибудь себе купить? — спросил он меня. — Нет, благодарю вас, сэр, — ответил я. — Знаете, вы ведь можете это, только скажите, — настаивал Стирфорд. — Нет, благодарю вас, сэр, — повторил я. — А не прочь ли вы истратить шиллинга два на бутылочку смородиновой наливки? Мы бы ее распили в дортуаре. — Ведь вы, как раз, я узнал, будете в моем дортуаре, — сказал Стирфорд. — Правда, мне никогда не приходилось до этого пить наливку, но я сейчас же ответил, что это мне будет очень приятно. — Прекрасно. В таком случае вы, пожалуй, не будете иметь ничего и против того, чтобы истратить еще какой-нибудь шиллинг на миндальное пирожное. Я снова ответил. — Да, сэр, мне это также доставит большое удовольствие. — Ну, потратим еще один шиллинг на бисквиты, а один на фрукты, — добавил, улыбаясь, Стирфорд. Я улыбнулся потому только, что он улыбался. Но, откровенно говоря, был несколько смущен. — Ну, словом, позволим себе, что сможем, вот и все. Для вас, Копперфильд, я уж изо всех сил постараюсь. Я имею право выходить всегда, когда мне это заблагорассудится, и тайком пронесу эту маленькую покупку. Говоря это, он положил деньги себе в карман и, ласково улыбаясь, сказал мне, чтобы я ни о чем не беспокоился, ибо он устроит все, как надо. Стирфорд сдержал свое слово. Если только действительно все было сделано как надо, но в глубине души я лично думал, что так вовсе не надо было делать, и матушкины две полукроны не следовало бы тратить. Хорошо еще, что я сохранил лоскуток бумаги, в которой они были завернуты, он-то был особенно мне дорог. Когда настало время ложиться спать, и мы, поднявшись наверх, вошли в дортуар, в Стирфорд при лунном свете разложил все приобретенное на семь шиллингов на мою кровать. — Видите, Копперфильд, — обратился он ко мне, — у нас просто королевское угощение. Сознавая, как я мал, не смел я и думать быть хозяином подобного пиршества, когда тут присутствовал сам Стирфорд. При одной мысли об этом у меня начинали дрожать руки. Я стал его просить распоряжаться всем. И так как к моей просьбе присоединились и другие мальчики, жившие в этом дортваре то Стирфорд согласился. Он уселся на мою подушку и стал распределять между всеми лакомства. Делая это, я должен сознаться в высшей степени беспристрастно. И угощать наливкой, наливая каждому из нас в свою собственную рюмку с отбитой ножкой. Я сидел на своей кровати по левую руку Стирфорда а все остальные мальчики разместились вокруг нас на ближайших кроватях и на полу. Я так ясно и сейчас представляю себе, как мы тут все сидим, разговаривая шепотом, или, вернее, они разговаривают, а я почтительно прислушиваюсь. Лунный свет проникает через окно, рисует на полу слабое отражение этого окна. Большинство из нас сидит в темноте. И только когда Стирфорд, желая что-нибудь найти на моей кровати, служащей столом, зажигает спичку, она, вспыхивая, освещает нас синеватым пламенем, но тотчас же потухает. Помнится, какое-то загадочное чувство, вызванное мраком, таинственностью нашего пиршества и шепотом, овладевает мною. Я прислушиваюсь к тому, что говорится как к чему-то торжественному и вместе с тем страшному. И я рад, что все мальчики сидят так близко от меня, но все-таки дрожу от страха, хотя и делаю вид, что смеюсь, когда Треддельс уверяет, что видит в углу привидение. Из этих разговоров я многое узнаю о школе и о тех, кто имеет отношение к ней. Узнаю я, что мистер Крикль недаром зовет себя татарином, Он самый суровый и строгий учитель. Каждый день, врываясь в среду учеников, он бьет направо и налево, как драгун в атаке. Порет беспощадно. Он круглый невежда. единственно в чем он силен, это в порке. По словам стирфорта он знает меньше последнего ученика. Говорят, что много лет тому назад он был мелким торговцем-хмелем. И, обанкротившись, на деньги миссис криколь открыл эту школу. Много другого еще слышу я и удивляюсь, откуда только ученики могли все это проведать. Узнаю, что человека с деревянной ногой зовут тонгий Тупой Варвар. Раньше, когда мистер криколь торговал хмелем, он служил у него. Потом он вместе с хозяином стал работать по ученой линии. По словам учеников, это объясняется тем, что Тонгий на прежней службе у мистера Крикля сломал себе ногу, да к тому же, принимая с ним участие в разных нечистых делах, посвящен в его тайны. Узнаю, что Тонгий этот, за исключением одного лишь мистера Крикля, всю школу, как учителей, так и учеников, считает своими естественными врагами и что для него нет большего наслаждения, как всем пакостить и отравлять существование. Мне также рассказывают, что у мистера Крикля есть сын, который не ладил с Тонгием. Помогая отцу в школьных делах, он однажды упрекнул его в чрезмерной жестокости по отношению к ученикам. Кроме этого, по слухам, сын мистера Крикля позволил себе протестовать против дурного обращения отца с его матерью. В результате всего этого... Мистер Крикль выгнал сына из дому. И вот почему с тех пор так грустны и миссис, и мисс Крикль. Но из всего слышанного о мистере Крикле наиболее удивляет меня, что он не отваживается поднять руку только на одного ученика своей школы, и ученик этот — Стирфорд. Когда речь зашла об этом, Стирфорд подтвердил и прибавил, что хотел бы только посмотреть — как осмелился бы Крикль до него дотронуться. Но вопрос же одного из робких учеников, не мой только, что бы он сделал, вздумай Крикль, задать ему потасовку, Стирфорд, как бы для большего эффекта, зажег спичку и ответил, что начал бы с того, что схватил бы бутылку с чернилами, которая всегда стоит на камине, и трахнул бы ею Крикля по голове. Когда голубоватый свет спички погас, Мы некоторое время молча сидели в темноте, едва переводя дух от страха. Узнал я также, что мистер Шарп и мистер Миль получают, по-видимому, самое ничтожное жалование. И когда за столом директора, наряду со свежеприготовленными блюдами, подаются вчерашние остатки, то мистеру Шарпу полагается говорить, что именно эти холодные остатки он и предпочитает. Это опять-таки подтвердил Стирфорд. Единственный из всех учеников, столующийся у директора. Узнал я, что парик Шарпа ему не по голове, и что важничать этим париком ему совсем не приходится, ибо из-под него прекрасно видны его собственные рыжие волосы. Узнал я, что за одного из мальчиков, сына торговца Углем, уплачивает Углем, а потому ученики дали ему клички «Обмен» и «Миновщик». Узнал я, что пиво, подаваемое к столу ученикам, просто грабеж их родителей, а пудинги — налог на них же. Узнал я, что вся школа уверена, что мисс криколь влюблена в Стирфорда, и я, сидя в темноте подле него и, представляя себе его чудный голос, его красивое лицо, его кудри, его хорошие манеры, счел это очень правдоподобным. Узнал я, что мистер Мель... Человек совсем неплохой, но не имеет гроша за душой, а его мамаша бедна, как Иов. Я тут вспомнил о своем завтраке в богадельне, о послышавшихся мне словах «мой Чарли», и мне приятно теперь вспоминать, что я об этом промолчал, словно в рот воды набрал. Все эти и подобные им рассказы затянулись и после нашего банкета. Правда, большая часть гостей пошла спать, как только было покончено с лакомствами и наливкой, а мы, остальные, полураздетые, все еще сидели и шептались. Наконец и мы улеглись. — Доброй ночи, малыш коперфильд сказал, укладываясь Стирфорд, — я о вас буду заботиться. — Вы очень добры, сэр, очень, очень вам благодарен, — совсем растроганный проговорил я. — А что, у вас есть сестра? — спросил он, меня зевая. — Нет, — ответил я. — Жаль, — сказал Стирфорд. — Будь у вас сестра, она, наверное, была бы при хорошенькой застенчивой девчуркой с ясными глазами, и мне было бы приятно с ней познакомиться. Ну, спокойной ночи, малыш Копперфильд. — Спокойной ночи, сэр, — отозвался я. Помнится, в постели я долго еще думал о Стирфорде, и раз даже поднялся, чтобы поглядеть, как он такой красивый подложив изящно руку под голову, лежит освещенный луной. В моих глазах он был большим человеком, потому, конечно, я так и заинтересовался им.